Такой ребус оказывается не по зубам под снупу, и он попросту отмахивается от него. Если благородные чувства побудили этого джентльмена жениться на этой леди, такой поступок облагораживает и самого джентльмена, и леди. Прошу заметить, что под словом джентльмен я подразумеваю человека высоких душевных Качеств. А, следовательно, джентльменом может стать всякий, кто поднимется на такую высоту. Джентльменские чувства для меня священны и должен сознаться мне становится не по себе, когда их делают предметом. А предметом... Обсуждение и насмешек. <смех> Хотел бы я знать, поддержит ли вас в этом ваш благородный родственник. Разрешите вам ответить, мистер Потснеп. Может быть, поддержит, а может быть и нет, это трудно сказать. Но даже ему я не позволю поучать меня в столь деликатном вопросе, в, в котором я тверд. Тут общество за столом словно окатывают холодной водой, и леди Типпинс начинает сверх всякой меры капризничать и злиться. Буц, Бруер и Буфер начинают бормотать что-то невнятное по поводу задетой чести и тому подобное. Химик злорещий потирает руки, словно собирается разлить по бокалам всем членам комиссии отборной отравы. Веселеет один только Мортимер Лайтвуд. Он перестает задавать вопрос, который задавал мысленно относительно слов каждого члена комиссии, когда Твемлоу кончает говорить. Мортимер смотрит на Твемлоу так, словно благодарит его за что-то. Когда компания расходится, гости, сытые по горло, честью, которую им оказали венеринги, венеринги, сытые по горло, честью, которую им оказали гости, Мортимер провожает Твемлоу до дома. На прощание сердечно жмет ему руку и возвращается к себе в темпл в самом лучшем расположении духа.